Глава пятнадцатая Сива привёз меня домой и завёл в квартиру. Ни сил, ни желания препятствовать ему зайти у меня не было. Зрение расфокусировалось, меня подташнивало и было не до того, чтобы обращать внимание на горящий в комнате свет. Сива помог снять куртку, разуться, завёл в ванную комнату, сунул мою голову под ледяной душ и держал до тех пор, пока в затылке не начало ломить от холода. Я застонал, но получился жалобный скулёж, как у трезора. Жалко мне было себя, жалко Любашу, Оксану, жалко Андрея, его сына, жалко злого пса, жалко сторожа Егорыча. Всех жалко. Весь мир, кроме Иванова. Выключив душ, Сева усадил меня на край ванны, вытер голову и, цокая языком, осмотрел шишку. — Жить буду, — равнодушно поинтересовался я. — Не уверен. Передразнил он меня за могильным голосом. «Разве что до утра. А потом? Вскрытие покажет», — обнадёжил Сева. Он поднял меня и повёл в комнату. Сидящего в кресле и за журнальным столиком Иванова я воспринял так же равнодушно, как и сообщение о предстоящем вскрытии. «Припёрлись!» — пробурчал я, усаживаясь на тахту. «Незваные гости хуже татар!» «Почему же незваные?» вяло возразил Евгений Викторович. «Я к вам на обед напрашивался, вот и коньяк, как обещал, принёс». На столе стояла бутылка коньяка и три больших конечных стакана. О том, что в визите ему было отказано, Иванов промолчал, и я не стал напоминать. Себе дороже могло оказаться, и к тому же всё равно от них не отвертишься. «А вот он, между прочим», усмехнулся Иванов и указал пальцем на силу. «На самом деле татарин». «А ты тогда соловей-разбойник?» Не поверил я, потрогал шишку на голове и поморщился. «Правда, татарин?» — кивнул Сева. «Куда денешься? Могу паспорт показать!» «Знаю я ваши документы», — пробурчал я. «Видел ксиву одного пидорова, сетрова. Внезапно в глазах у меня заребило, накатила тошнота, и я охватился за подлокотник тахты, чтобы не сверзиться на пол. Иванов с Севой переглянулись». «Тебе нехорошо?» — спросил Сева. «Ага». Он взял со стола стакан, налил изрядную порцию коньяка и протянул мне. «Выпей, тебе полезно». Пить абсолютно не хотелось, тем более в их компании, поэтому я пригубил и хотел поставить стакан на стол, но Сева удержал мою руку. «Дадно!» — строго сказал он, пристально глядя мне в глаза. Взгляд у него был неприятный, гипнотизирующий, и я сам не знаю почему, безропотно выпил. «Дерьмо, а не коньяк!» — поморщился я, ощущая во рту хинную горечь. «Вроде бы у вас солидная фирма, пьёте самодельный суррогат!» Евгений Викторович взял бутылку, повертел перед глазами. «Прекрасный коньяк десятилетней выдержки!» — сказал он. «А горечь во рту, потому что на дне стакана было лекарство!» Снимает стрессовое состояние, повышает тонус, улучшает кровоснабжение мозга, активно способствует рассасыванию гематомы. Я снова осторожно потрогал соднящую шишку на голове. Неужели Сева не подтрунивал надо мной, когда я сообщил диагноз? Или это чистая профилактика? Что-то незаметно. Насколько я знаю, против ушибов применяются примочки, а чтобы внутрь принимать, первый раз слышу. «Вы ещё многого не знаете», — саркастически усмехнулся Иванов. «Фармацевтические фирмы за это лекарство заплатили бы хорошие деньги, и вашим правнукам работать бы не пришлось». «Что вы!» — пошёл я на попятную. «Я не против, если панацея десятилетней выдержки». «А вот здесь должен огорчить», — развёл руками Евгений Викторович. «Побочным эффектом является полная нейтрализация алкогольного опьянения». «Ящик коньяка сегодня выпьете и ничего не почувствуете?» «Ну, спасибо. Вот уважили, так уважили». «Не за что», — заметил Сева. «Насчёт ничего не почувствую, шеф не прав. Ящик коньяка — это двадцать бутылок или десять литров. Если осилишь, всю ночь в туалет будешь бегать. И мочегонного не потребуется». Продолжая стоять, он плеснул себе и Иванову в стаканы коньяку. «А мне?» — обидчиво заметил я. «А смысл?» Сева Высоков скинул брови и посмотрел на меня. «Сплошной перевод продукта!» «Налей!» — не согласился Иванов, и Сева послушно плеснул коньяку в мой стакан. Не знаю, собирались ли они говорить тост, но я их опередил. «Со свиданецем!» — многозначительно произнес я таким тоном, будто сказал, «Глаза бы мои вас не видели!» — и выпил залпом. И ничего не почувствовал, будто воду выпил. Я покрутил головой, прислушиваясь к ощущениям. Ничего сопутствующего приёма алкоголя не ощущалось. Но в голове начало проясняться. Прорезался вкус к жизни. Заинтригованно я вновь потрогал шишку на голове, но она никуда не делась и болела по-прежнему. «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», заметил Иванов мои недоумённые пасы. Он пригубил коньяк и поставил стакан на стол. «Через час всё пройдёт». Сева выпил до дна, отцокнул языком. «Скоро водка пьётся, да похмелье долго длится!» Переначал он пословицу. «Чем закусить в этой квартире найдётся?» «Посмотрите на кухне, подсказал Евгений Викторович. «Там должен быть лимон». Сева вышел на кухню, включил свет. «О!» — донёсся оттуда его возглас. «Да здесь ресторанный обед на две персоны!» «Остывший, вправду, но почти нетронутый!» Он выглянул в комнату. «Кто-нибудь будет ужинать?» «Нет», — коротко бросил Иванов. Я отрицательно помотал головой. «А я буду», — заявил Сева. «С утра не жрамши. Он снова исчез на кухне и через мгновение появился в проёме двери с судачком второго, бесцеремонно сел за стол, поставил судачок и принялся активно орудовать вилкой. «Кушай, кушай, гость дорогой. На базаре всё так дорого», — съязвил я. Сева это ничуть не смутило. Продолжая насыщаться, он скосил на меня глаза и сказал. «Если бы вечером забежал в кафе перекусить, тебя бы до сих пор пес облизывал». «Ты лимон принёс?» – индифферентно напомнил Евгений Викторович. Сева поперхнулся, вскочил из-за стола. Stores, uh, «Сейчас!» – пробормотал он с набитым ртом, шмыгнул на кухню, вернулся с блюдечком нарезанного лимона и снова принялся за холодную отбивную с жареным картофелем. Иванов пригубил коньяк, взял дольку лимона, проживал. «Но?» — спросил он меня, глядя прямо в глаза. «Баранки гну!» — огрызнулся я, и сознание рефлекторно отметило подражание Оксане. С кем поведёшься, от того и наберёшься. Даже объект от неё заразился. «Вижу, очухались после удара по голове», — спокойно констатировал Евгений Викторович. «Я всё жду, что вы будете интересоваться судьбой Оксаны». «Наверное, не дождусь. Означает ли это, что вам известно её местонахождение?» Я из-под глянул на Иванова и всё понял. Хорошее лекарство мне подсунули. Прекрасно мозги прочищает. «Так же, как и вам», — парировал я. «Нам?» — удивился Евгений Викторович. «Нам ничего не известно». «Уэлли, с чего вы взяли? Слишком быстро вы меня вычислили в стеклодувной мастерской», — сказал я и указал глазами на силу. «Подозреваю, это не его заслуга». Сева поднял голову и недоумённо уставился на меня выпученными глазами. «Блин, а чья же ещё?» Он наколол вилкой последний кусок отбивной и отправил в рот. «Спасаешь его от собаки, а в ответ чёрная неблагодарность». «А как вы относитесь к холодцу с хреном?» Спросил я, пристально глядя не на Севу, а на Иванова. «Холодец я люблю», — не понял намёка Сева. Он встал, прихватил пустой судок и направился на кухню. Иванов ухмыльнулся, взял стакан с коньяком, пригубил и расслабленно откинулся в кресле. «Нет здесь никакого холодца!» — высунулся с кухни Сева. «Хрен есть, а?» — он наткнулся на взгляд Иванова и осёкся. «Понял. Понадоблюсь, позовёте». Сева закрыл дверь на кухне, оттуда донеслось звяканье посуды. «Вы правы», — сказал Евгений Викторович, когда мы остались одни. «Вас снабдили маячком». Меня покоробило, но я постарался не показать вида. Одно дело — интуитивная догадка, совсем другое — точное знание, что я под колпаком. А когда мне прицепили маячок? Во время нашего знакомства. То есть, когда вы пришли сюда под видом участкового оперуполномочного? В этот раз мне удалось скрыть удивление. «Именно. Но, Денис Павлович!» — оборвал меня Иванов — — Пора бы вам привыкнуть, что мы пользуемся несколько иными средствами наблюдения, чем службы разведки и контрразведки земных государств. Иными и гораздо более действенными. Как насчёт упомянутого вами холодца с хреном? Меня охватила холодная ярость. Выходит, они отслеживали каждый мой шаг и были в курсе всего, что со мной происходило. Незримо присутствовали при всех моих перемещениях и встречах с объектом. А какую конетель развёл вокруг меня Иванов? Кружева плёл. Неожиданно я успокоился, но это спокойствие не имело ничего общего с апатией. Мол, если попался, как кур щип, то нечего дрыгаться. Спокойствие было трезвым и расчётливым. Никогда ранее не ощущал ничего подобного. Никогда сознание не было столь кристально ясным и готовым к принятию решений. Всегда во мне копошился червячок неуверенности, а тут... Если их лекарство оказывает такое действие, то громадное спасибо. Мне как раз не хватало уверенности в себе и собственных силах. Я потрогал шишку на голове и с удовлетворением отметил, что она перестала болеть и вроде бы уменьшилась. «Таким образом вы знаете всё», — протянул я. «Всё не знает никто». Я имел в виду, что происходило со мной. «Более-менее, кроме ваших мыслей». «Значит, когда я спрашивал об Оксане, вы знали, что она исчезла». Евгений Викторович развёл руками. «У вас хорошие артистические данные», — процедил я. «Издержки профессии. Тогда вы должны знать, где она». «К сожалению», — покачал головой Иванов, — «об этом нам известно не больше вашего. Судя по косвенным данным, объект переместил её на планетоид с двумя солнцами». Аналитический отдел предполагает, что это историческая родина Устюпент. Однако в картографической службе Галактического Союза этот планетоид не зарегистрирован. «Бросьте ваньку валять, Евгений Викторович! Там, на берегу, находится телепортационный створ. Никогда не поверю, что данных о его размещении нет в Галактическом Союзе». «Напрасно не верите», — пожал плечами Иванов. «Телепортационный створ — это, это те же двери дома». «Знаете, сколько таких дверей в галактике?» «Найти конкретно и равносильно тому, как, если бы я показал вам фотографию двери подъезда и попросил бы ответить, на какой улице какого города Земли находится дом с этой дверью. Вот если бы вы побывали на планетоиде ночью, тогда по расположению звёзд на небосводе мы могли бы определить местонахождение планетоида. То есть вы не можете вернуть Оксану на Землю». «Увы». Я непроизвольно бросил взгляд на телефон, телефон молчал. «Она не позвонит», — сказал Иванов. «Кто она? Кого вы имеете в виду?» «Любовь Петровна Астахову. А вы кого имели в виду?» «Почему?» — проигнорировал я вопрос, посчитав его риторическим. «Потому что с ней поработали наши психотехники». «Что? Успокойтесь!» Иванов властным жестом усадил меня на место. Воздействие было мягким и корректным. В настоящий момент память Любви Петровны заблокирована, и она уверена, что у неё никогда не было дочери. Мало того, блокировка оказывает на окружающих психокинетическое воздействие. Никто никогда в присутствии Любви Петровны не заговорит о её дочери. Но как только Любовь Петровна услышит её голос, произойдёт разблокировка сознания, и память восстановится без каких-либо последствий. Я снова посмотрел на телефон. «Забыть о дочери? Ничего себе мягкое корректное воздействие. И вы хотите, чтобы я вам поверил? А почему нет? Потому что за последние дни вы мне столько лапши на уши навешали, что я не знаю, чему верить, а чему нет». «А вы думайте и анализируйте. Голова у вас зачем?» Я последовал совету, задумался, но ничего путного из этого не получилось. Всё, о чём ранее говорил мне Иванов, могло оказаться ложью. А могло и правдой. Или полуправдой. «Начитан, что такое настоящая дезинформация, когда контрразведка снабжает противника сведениями, основу которых составляют достоверная информация, и лишь небольшая толика является ложной. Но эта толика опрокидывает выводы от полученных сведений с ног на голову. «Вы меня использовали в качестве подсадной утки?» — тихо поинтересовался я. Иванов тяжело вздохнул. «Решайте сами!» — отмахнулся он. «Анализируйте, может быть, найдёте более приемлемое определение». И тогда-то я наконец заметил, что Иванов, всегда подтянутый, собранный, сегодня выглядит каким-то усталым и равнодушным. Когда Сева привёл меня домой, мне было не до наблюдений. То ли Иванов разочаровался во мне как в агенте, то ли что-то пошло не так. На мой прямой вопрос «что случилось?» он, естественно, не ответит. Практически все факты, которые на протяжении нашего знакомства сообщал Иванов, можно было истолковать двояко. Как достоверное и как ложное. Но я всё же нашёл один непреложный факт, неопровержимость которого подтверждалась его существованием. Именно о нём я и задал вопрос. «Кто он?» «Вы имеете в виду объект?» «Да». «Бог», — просто сказал Иванов. «Что? Можно и по-другому», — криво усмехнулся Иванов. «Создатель». Некоторое время я обескураженно молчал. Иванов сидел в расслабленной позе усталого человека, и в его глазах плескалось этакое снисходительно сочувственное сожаление мудреца, излагающего азбучные истины нерадивому недорослю. Вспомнились слова священника в хосписе. «Бог посылает вам испытание". «Не морочьте мне голову!» — раздраженно бросил я. «И не собираюсь. Как по-вашему, что необходимо для того, чтобы появилась органическая жизнь?» «Бог!» пыркнул я. Евгений Викторович кисло поморщился. «И вы туда же. Я пытаюсь подтолкнуть вас к пониманию существования Создателя с чисто материалистических позиций. Вы же притягиваете за уши теологию. Надеюсь, вам известно, что современная наука способна синтезировать простейшие клеточные структуры, но оживить их никак не удается. Как вы думаете, почему?» Я хотел по инерции съязвить, но передумал. «Возможно, не выявлены все факторы, влияющие на первичный бульон», — нехотя процедил я. «Эти факторы ничем не отличаются от условий, необходимых для нормальной жизнедеятельности организмов», — сказал Иванов. «Кислород, температура в пределах 20-30 градусов Цельсия, наличие магнитного поля и солнечного излучения. Насколько мне известно, первыми на Земле появились анаэробные бактерии», — заметил я, — «когда в атмосфере ещё не было кислорода». «Ага!» — удивился Иванов. «Иногда вы своими познаниями ставите меня в тупик. Однако, барин, не лаптем щи хлебаем!» Евгений Викторович поморщился. «Нечто подобное вы уже говорили. И вы тоже восхищались моими познаниями. Может, хватит сомнительных комплиментов?» «Хватит так хватит. Вы правы. Первыми были анаэробные организмы. Но когда в атмосфере появился кислород...» «Появились аэробные организмы, причём независимо от анаэробных». А вам откуда это известно?» Всё-таки не удержался я от иронии. «Присутствовали на Земле 4 миллиарда лет назад при зарождении жизни?» «Не я и не на Земле», — возразил Иванов. «Это достоверные данные исследований научных институтов Галактического Союза». Поверьте, и в настоящее время в галактике предостаточно планет, на которых органическая жизнь только-только зарождается. Однако указанных фактов явно недостаточно, чтобы ответить на главный вопрос. Почему генетическая программа живых организмов постоянно совершенствуется, позволяя органической жизни эволюционировать из первичной клетки во все более сложные многоклеточные существа? И предела этой эволюции нет, хотя сам факт существования эволюции видов противоречит энтропии Вселенной. Если не ошибаюсь, ещё Дарвин ответил на этот вопрос. Совершенствование видов обусловлено борьбой за выживание, выживает сильнейший и более приспособленный к окружающим условиям. Иванов снисходительно улыбнулся. Это функция генетической программы, а не фактор, способствовавший её появлению. Не путайте причину со следствием. «А ведь он прав», — неожиданно понял я, и мурашки побежали по спине. «Для того, чтобы пользоваться программой, её вначале нужно написать. Кто же её состряпал?» «Вот вы и подошли к пониманию того, что существует Создатель», — кивнул Иванов, оценив мою реакцию по выражению лица. «Бог!» — неуверенно выдохнул я, и как только слово сорвалось с губ, понял, что сморозил очередную глупость. Иванов никак не отреагировал. То ли пожалел меня, то ли не посчитал нужным. Быть может, когда-то сам был в моём положении, только познавал иные истины не галопом по Европам, а в щадящем режиме. Я вам уже говорил о плазмоидах, сгустках низкотемпературной плазмы с характеристиками энергетических полей, весьма сходными с характеристиками биополей живых организмов. Плазмоиды возникают в атмосфере неизвестно почему и откуда, Точно так же, как неизвестно, почему и куда исчезают. Для них не существует материальных преград, предела скорости перемещения. Земная наука предполагает, что это свойство нашей атмосферы, но на самом деле плазмоиды продуцируются солнечной короной. Как это установлено не нами, естественно, на поверхности каждой звезды существует жизнь. Странное с нашей точки зрения. Жизнь энергетических структур, причем это единый энергетический организм, который может дробиться, затем собираться воедино снова, опять дробиться, но при этом каждый отдельный плазмоид, несмотря на отделяющее его от других плазмоидов расстояние, продолжает оставаться неотторжимой частичкой общего сознания. Низкотемпературные плазмоиды, находящиеся вдали от светила, это своего рода глаза, уши, пальцы, то есть органы чувств единого энергетического организма. Естественно, что он воспринимает Вселенную исключительно с энергетических позиций и практически не в состоянии видеть материальные объекты, воспринимая только их энергетические потенциалы. Именно это свойство плазмоидов и ответственно за появление органической жизни. Неизвестно, сознательно или нет, но наложение энергетических потенциалов плазмоидов на биохимические потенциалы реакций органических соединений в Первичном океане упорядочивают процессы синтеза клеточных структур и фактически способствуют созданию генетической программы. Большинство исследователей Галактического Союза полагают, что такое воздействие происходит бессознательно. Здесь можно провести аналогию. Ни верблюд, ни скорабей не подозревают о существовании друг друга. Но, тем не менее, верблюжьи кизики являются основой пищи для скоробеев. Мало того, многие исследователи считают, что подавляющее число энергетических структур в коронах звёзд неразумны. Подобно тому, как на 99% планет с органической жизнью так и не возникло разумных существ. Такие выводы вполне правомерны. В конце концов, и на Земле жизнь существует 4 миллиарда лет, в то время как человеческой цивилизации всего лишь около 10 тысяч лет. А если принять во внимание готовность нашей цивилизации к контакту с Галактическим Союзом, то на Земле пока ещё нет разумных существ. Мне вдруг стало скучно и потянуло на зеоту. Не знаю, то ли панацея перестала действовать, то ли перегруженный мозг начал давать сбои, не в состоянии переваривать информацию. Мне очень понравилась экзегеза взаимосвязи верблюжьих кизиков и скоробеев. Усилием воли, подавляя зевоту, заметил я. В отношении возникновения на земле жизни весьма образно, знаете ли. «Я мог бы провести параллель с опылением цветов пчёлами», — прищурился Иванов. «Но выбрал более резкое сравнение, так как увидел, что вы засыпаете». Я тряхнул головой, пытаясь избавиться от навалившейся сонной одури, и на некоторое время это вроде бы удалось. «Значит, панспермия?» — спросил я. «Вроде того», — согласился Евгений Викторович. «Бог!» — протянул я и хмыкнул. «Вы не находите, что наш объект слишком наивен для Бога?» «Ничего удивительного. Знания о законах Вселенной у любой цивилизации составляют менее одного процента». Все остальные знания — это законы общественных и межличностных отношений в каждой конкретной цивилизации. Объект знает о Вселенной такое, чего мы не узнаем и через миллиард лет, но его знания об общественных законах земной цивилизации находятся на уровне ребенка. В конце концов, он не мифологический бог, создавший человека по своему образу и подобию, а всего лишь невольный создатель органической жизни на Земле. Тогда непонятно, почему вы так боитесь контакта с объектом. Судя по вашим данным, в Галактическом Союзе уже давно установлен контакт с ему подобными. В том-то и дело, что таких контактов нет. Были попытки некоторых цивилизаций, но когда выяснилась роль плазмоидов и возникновение органической жизни, на все научные программы в этом направлении был наложен запрет. Но попытки были? До введения запрета были. И вы хотите, чтобы я поверил, что Галактическому Союзу у многих цивилизаций, чьи научные знания многократно превышают знания земной цивилизации, контакт не удался?» «А у вас он получился? Не смешите меня». «И не думаю, но это именно так, и отнюдь не выглядит смешным». Возможно, разум на звездах встречается столь же крайне редко, как на планетах с органической жизнью, и поэтому попытки контакта Галактического Союза с плазмоидами не удались. Но, возможно, сказалось и то, что мы, с точки зрения высокоразвитых цивилизаций, использовали такие архаические способы связи, о которых они давно забыли, как мы о тамтамах, сигнальных кострах и конной эстафете. В пользу первого предположения говорит то, что не столько мы искали контакта, сколько объект. Нигде в Галактическом Союзе не отмечено наличие такого количества привидений, миражей, барабашек. Объект искал связи с нашими биополями, иногда, как в случае с привидениями, снимая энергетическую кальку с биополей, умирающих в муках людей, когда излучение биополя наиболее выражено при этом не подозревая, что мы свои биополя не контролируем. Похоже, находясь в энергетическом состоянии, он вообще не подозревал о наличии во Вселенной материальных структур. Не зная, что в Галактическом Союзе запрещены попытки контактов с плазмоидами, нам удалось установить с объектом спорадическую связь путём пульсации искусственно создаваемой низкотемпературной плазмы. К сожалению, из передаваемых объектом обрывках информации мы почти ничего понять не смогли, но по косвенным данным разобрались, что объект понимает нас лучше, чем мы его. Тогда и был разработан проект оптического контакта, благодаря которому объекту удалось бы увидеть материальный мир в трёхмерной проекции в воспринимаемом человеческом диапазоне солнечного излучения. Алмазные линзы пробормотал я, силясь преодолеть вновь нахлынувшую на меня сонливость. «Да, результат оказался положительным, и дальнейшее конструирование оптических приёмников света для объекта происходило при его активном содействии. Мы сообщили о наших успехах в Галактический Союз, но неожиданно получили приказ о прекращении контакта. Однако было поздно. И теперь вам ничего не остаётся, как прервать контакт ядерной атакой». Пробормотал я, с трудом ворочая непослушным языком. «Полноте, Денис Павлович!» — поморщился Иванов. «Я просил вас осторожнее относиться к моим экспрессивным высказываниям. По-вашему, что почувствует при ядерном взрыве энергетическое существо, живущее в коронарной области Солнца? Это его среда обитания!» В глазах заребило голос Иванова, стал уплывать куда-то в сторону. Всё вокруг закачалось. «Извините, я прилягу!» Прошептал я и рухнул на тахту. И всё же я не совсем выключился из реальности. Я не мог пошевелиться, но сквозь шипение в ушах и туман в глазах продолжал слышать и видеть, хотя сознание отказывалось принимать информацию, а только регистрировать её. «Сева!» — позвал Иванов. «Ага!» — сказал Сева, выходя из кухни. Он подошёл ко мне, наклонился, раздвинув пальцами веки. «Релаксация!» «Прав я оказался в своём диагнозе. Не повезло мужику. Боксёры полжизни друг друга морды бьют, и ничего. А его растукнули и, пожалуйста, внутричерепная гематома. Не дай ему лекарства, завтра бы хоронили». «Это надолго?» – поинтересовался Иванов. «Релаксация?» «До утра, не меньше. Не будь гематома, он бы не выключился». «Жаль», – вздохнул Иванов. «Чего жаль? Что не будем хоронить?» Сева осёкся, выпрямился и посмотрел на Иванова. «Ты что, не сообщил ему?» «Не успел». «И как же теперь?» «Завтра утром ты скажешь, если оно будет, это завтра».